«Он спросил о тебе, и я сказал, что ты в Париже, присылаешь мне письма, живешь в квартире, у тебя интересная и полезная работа, которая поддерживает остроту твоего ума». «Париж», — сказал он. У него засверкали глаза, «я твердо уверена в этом, тебя здесь помнят, дорогая». Он попрощался и, уходя, заметил исписанные листы на столе, но, конечно же, не понял, что это такое». Я слышала, как он насвистывал, спускаясь по дороге под гору. Проведя несколько дней в карантине, я больше не могла терпеть. Позвав доктора Маркус, я спросила у нее по-немецки, «Я пленница?» Она уставилась на меня так, будто я сделала два кульбита в воздухе. Она сказала, «Конечно, нет». Тогда я сообщила, что готова уйти. Она ответила, что это не так-то легко, и спросила, почему я не заговорила раньше. Тогда бы все было гораздо проще. Я снова спросила, «Я... «Почему же вы тогда говорите, что я не пленница?» «Есть определенные правила, которых мы придерживаемся для общего блага», — сказала она. «Разве это не свободный Запад?» «Прости, не поняла». «Разве это не демократический Запад?» «Как ты, интересно, говоришь». «Скажите мне, почему меня держат в плену?» «Здесь нет пленных». Я сказала ей, что хочу немедленно освободиться, что это мое право, и она с негодованием отвернулась и пообещала, что сделает все, что в ее силах». «Но меня, по крайней мере, выпустят из больницы, если я помогу им, рассказав то, что знаю». «Скажи спасибо», — сказала она, — «за то, что имеешь». «Они всегда говорят, что надо быть благодарной, чонороя, когда тебя держат в заперти. Наверное, они еще и просят тебя поцеловать их, когда выкидывают ключ». «Меня зовут Мариенко», — сказала я доктору Маркус. Она подвинула стол ближе, и он под ней скрипнул. «Мариенко», — повторила она, — «Прекрасное имя». «Разве?» — сказала я. Она покраснела. «Доктор Маркус записала мою странную историю в свой белый блокнот. Мой немецкий был тогда недостаточно хорош, и я не хотела говорить по-словацки, поэтому говорила по-венгерски. Переводчиком выступал набожный молодой человек из Будапешта, носивший на шее огромное распятие. Я не называла себя Золи, опасаясь двух вещей». Во-первых, что они будут смеяться над моим именем. Во-вторых, что пойдут слухи, и они смогут выяснить, кто я такая на самом деле. Моя история была проста. Я родилась в Венгрии. Меня бросил муж, и я хотела воссоединиться со своими детьми, которые живут во Франции. Они уехали туда в 1956 году, но я не смогла поехать, потому что меня арестовали и били. Я вышла из тюрьмы и вернулась в свой поселок, находившийся у границы. «Мой народ никогда не придавал большого значения границам. Когда-то это была единая огромная страна, и мы привыкли думать о ней именно так. Партийный билет я нашла у границы на земле возле свалки». Заметив, что доктор Маркус даже побледнела от сомнений, я немного вернулась назад во времени и рассказала ей, что вклеила свою фотографию в партбилет, что у нас в семье был мастер подделывать документы. Доктор Маркус пожала плечами и сказала, «Ну ладно, продолжай». Чтобы немного повеселиться, я сказала, что из города диор выехала на автобусе, но он сломался. Тогда я выменила себе велосипед. Я впервые ехала на такой машине, виляла рулем, и крестьяне смеялись надо мной. Спала я в заброшенных домах, ела суп из крапивы и делала борщ из кислой черешни. Когда у меня спустила шина, я велосипед бросила. Доктор Маркус засмеялась и, по мере того, как я рассказывала, все более воодушевлялась, и записывала мои слова с поразительной скоростью. Мне стал нравиться образ, который я перед ней создавала. И я сказала, что второй велосипед украла, только у этого спереди была большая корзина, и, разумеется, я брала в долг кур, привязывала их к этой корзине. Во время езды летели перья, и я кормилась ими, пока не вырвалась на свободу. Их можно заставить проглотить любую ложь, если приправить ее сахаром и слезами. Они будут слизывать слезы и сахар и сделают из них клей, называемый сочувствием. Попробуй, Ченароя, и узнаешь, как этот клей разъедает душу. Не могу объяснить, почему многие из них столько лет нас так сильно ненавидели. Если бы могла, то еще и облегчила бы им это. Они вырезали нам языки, сделали нас бессловесными и потом попытались получить от нас ответ. Сами они думать не желают и не любят тех, кто думает. Им уютно только, когда они видят кнут у себя над головой. И все же многие из нас прожили жизнь, будучи вооружены кое-чем поопаснее песни. Во мне живет память ушедших. У нас есть свои дураки и злодеи, дорогая, но нас сплачивает ненависть окружающих. Покажи мне хотя бы клочок земли, который мы бы не покинули или не хотели покинуть». хотя бы одно место, с которого бы нас не согнали. И пусть я проклинаю иные качества, что присуще моим сородичам и мне самой, нашу чрезмерную ловкость рук, наши раздвоенные языки, свою собственную глупость, даже худшие из нас никогда не были среди их подонков. Они делают из нас врагов, только чтобы не смотреться в зеркало. Они забирают свободу у одного и отдают другому, Они превращают справедливость в месть и называют ее прежним именем. Они бреют нам головы и говорят «Вы воры, вы лжецы, вы нечистые. Почему вы не можете быть такими, как мы?» Вот так я чувствовала тогда дочка и сказала себе, что буду такой, как они, пока не выберусь из лагеря и не переберусь куда-нибудь в другое место. Меня перевели из больницы в лагерь и в один солнечный день дали «синий статус». Доктор Маркус зачитала мне длинный список правил. Мне разрешалось ходить в ближайший город два раза в неделю, но запрещалось попрошайничать, предсказывать будущее и делать другие вещи, которыми, как они считают, мы промышляем. Все это было против местных правил. Я имела право уходить в 8 утра и обязана была возвращаться к комендантскому часу. Мне дали карточки, и я могла держать их в лагерном банке. «Никакого алкоголя и отношений с мужчинами», — сказала доктор Маркус, «а за пределами лагеря мне запрещалось вступать в дружеские отношения с охраной». Перед выпиской из больницы медсестры сделали вид, будто у меня нашли вож, и это позволило им сбрить мне волосы. Сильно нажимая на бритву, они проводили ею по коже. Мою прежнюю одежду сожгли. Но что мне было делать? Оплакивать ее, что ли?» Меня отвели на склад, я нашла длинную шаль, чтобы закрыть голову. Мне выдали новые сандалии, чтобы было в чем красоваться, коричневая с блестящей латунной пряжкой. Я выбрала себе несколько великолепных португальских платьев, желтых и красных. Примеряя их, я посмотрелась в зеркало и поняла, что выгляжу так же, как прежде. Еще я приглядела длинное серое платье, пожертвованное народом Соединенных Штатов. Мне вернули деньги, от которых тут не было никакой пользы, партийный билет и даже нож с рукояткой из Оникса. Партийный билет я сразу подожгла. Открыв конверт, я обнаружила в нем монету, доставшуюся от конки. Я поцеловала ее и поблагодарила мою дорогую потерянную подругу за то, что она не плевала в меня, но при этом воспитала в своих детях чувство собственного достоинства, побудившее их плюнуть. Доктор Маркус проводила меня в специальную комнату в дальнем конце деревянного барака. Тут были только самые младшие дети. Они ходили за мной, смеялись, дергали меня за рукава. Некоторые из них играли в футбол мечом, сделанным из свиного мочевого пузыря. Их пронзительные голоса висели в воздухе. Женщины в большинстве венгерки выглядывали из кухонь. Узнав, что они находятся здесь четыре года после перехода границы в 1956 Я почувствовала к ним нежность. Кто-то написал на стене по-венгерски «Мы оставили дома плащи, помолитесь о нас». Идя вдоль забора из колючей проволоки к последнему бараку, мы повернули за угол, и тут я остановилась. На ступеньках сидела с младенцем на руках темноволосая женщина в длинной юбке. Она от удивления приложила руку к рту, отдала младенца ребенку постарше и пошла потрогать мою голову. «Агнец небесный», — сказала она, — «они сбрили тебе волосы». Не могу сказать, дорогая, как низко упало мое сердце при виде этой женщины. Я сразу поняла, что надо бежать не только потому, что я нечиста, но и потому, что в конце концов они узнают, почувствуют это во мне, говорю тебе чистую правду. Цыган всегда узнает. Я принесу позор и им тоже. Она взяла мою руку и дала мне кусок хлеба. «Я не должна», — подумала я, — «я предательница». А что я предала? Что я могла предать в себе прежней? Как далека я была теперь от Золи, проведшей много часов в комнатах Будермайса, у звонивших телефонов союза писателей, у пульсирующих станков типографии Странского, под сияющими люстрами отеля «Карлтон» и во всех остальных местах, где я встречала судьбу, и примеряла сверкающие побрякушки, подаренные ею. А теперь моя смуглая сестра кладет мне в руку хлеб и болтает на нашем милом древнем языке. Ее звали мозол. Она схватила меня за локоть и потянула в темный барак. Одеяло, несколько узлов, уйма ковриков на полу. Она указала на толстяка, который спал на изудранной кушетке, закрыв лицо шляпой. «Это мой муж, Панч», — сказала она, — «ленив, как сукин сын». «Храпит даже на ходу, говорю тебе. Иди, иди сюда, я тебе тут все покажу. Мы богатые, у нас есть комната. Никто из Гаджи не хочет быть с нами, так что весь барак только наш. Можешь себе представить?» Она прикоснулась к моей щеке, потом повертела меня перед собой, и от ее голоса у меня закружилась голова. «Господь небесный, целую твои усталые глаза». Рядом с мозол мне оставалось только кивать и слушать. Слово за слово, скоро их набралось десять тысяч. Ее бесконечная болтовня забивала мне уши, но ну и ложилась бальзамом на раны моей души. Она показала мне бараки, провела по лагерю к магазину, в котором принимала такие карточки, как у меня. Мазол все говорила и говорила, даже, казалось, не умолкала, чтобы вздохнуть. Ее мужу редко удавалось раскрыть рот. Он называл ее своим маленьким соловьем, но его голос тонул в ее щебете. У Мазол было семеро детей, и она работала над восьмым, а если рядом не находилось с кем поговорить, она разговаривала с собственным животом. Во всех тяготах Чинороя есть примесь смешного. Память о тех днях прикипела к моему сердцу, и я не могу говорить о них спокойно. Началась жизнь, которой я не знала. Я больше не была поэтессой, певицей или книгачеем, я не была даже путешественницей. Каждый день я просыпалась на одном и том же месте, ставила на плиту кофейник, проветривала матрас, выбивала его голыми руками. Ела я за одним столом с семьей мозол, собиравшийся вокруг трехногой кастрюли. Они мне рассказывали истории, доверяли свои тайны. Такой жизни у меня никогда прежде не было. Я снова поменяла одежду, теперь я носила яркие португальские платья. Я ловила свое отражение в окнах контор. Волосы отрасли, и я вплела Оконкину монету в пряди. Язык, на котором я говорила раньше, привел меня к двери в новую жизнь. Ты можешь спросить, почему я не ушла из лагеря под покровом темноты? Почему перестала скитаться? Зачем принесла тайный позор семье Мазул? Почему не сказала им, кто я такая и что со мной случилось? Бараки окружал забор, который был так низок, что его одолел бы любой ребенок, но мы боялись того, что за ним». «Ужас лагеря представлялся меньшим, чем ужас перед тем, что находилось за забором. И вот, что я тебе еще скажу. Однажды, через несколько недель после того, как меня отпустили из больницы, случилось нашествие насекомых, нечистых мелких тварей с желтыми крылышками. Я встала рано утром и обнаружила их на стене, их было множество. Они заблудились и сидели на стене, пока не умерли». крепко держась за нее своими крошечными лапками, оцепеневшими в последний момент. Я подошла, чтобы стереть умерших со стены, и тут одно насекомое ожило, и я поднесла его на тряпке к открытому окну. И вот я позволила себе некоторое время снова пожить под крылом соплеменников. До меня дотянулась невидимая рука и развернула мое сердце к прошлому. В лагере я прожила долгий год и не пыталась бежать. Мы с Мазол стали собирать цветы, которые продавали на рынке возле дом-плац. В бараке мы прятали деньги, в углу за печкой. Мазол провела в подобных лагерях 12 лет. Там рождались ее дети, а она мечтала о свободе. Но нужно было, чтобы ее приняла какая-либо страна, а кто же захочет помогать цыганам, если нас считают недочеловеками? И все-таки однажды утром мозол прибежала и сунула мне в руку бумагу с канадским гербом. Доктор Маркус успела рассказать ей, что в этом письме. Я открыла конверт, взглянула и заявила, что счастлива. Мазол уставилась на меня. «Как ты узнала о том, что сказала письмо?» Я перепугалась. «Дорогая моя подруга, как ты узнала, что сказала письмо?» Я опустила глаза. Я едва не проговорилась, что прочла написанное. «Дочка. Чуть не обнаружила, что умею читать и писать. Что все это время я позорила ее семью, но вовремя остановилась. Солгала, что сумею почувствовать смысл письма, что знание вошло в меня через пальцы ног, что помогла моя интуиция». Мазол посмотрела на меня с сомнением, но возразить ничего не сумела и в конце концов рассмеялась. Она уже собиралась в Торонто, Но через несколько дней пришло другое письмо, в котором говорилось, что Мазол и Панчо придется оплатить часть дорожных расходов. У медсестры, читавшей документ вслух, поблескивали глаза. Заплатить предстояло огромную сумму, но за эти же деньги семье предоставляли участок земли. Мазол ничего не понимала. «Ясное дело, мы поедем на поезде», — сказала она. «В Канаду?» — спросила медсестра и засмеялась. Мазол лежала на своей кровати из плетеной лозы и плакала. Постепенно она стала, можешь ли себе представить, менее разговорчивой. Она сказала, что Иисус плакал обо всех, но Гадже возвели крышу в небе и своим шумом навлекли на всех беды, поэтому слезы Иисуса не могут освежить нас. Я никогда по-настоящему не верила в Бога, рай и прочее, о чем так страстно говорят проповедники, но ради Мазол старалась верить, ведь она этого хотела, Она перебирала четки, а я вспоминала нашу старую молитву «Благослови эти удела, эту сбрую, эти вожжи, пусть эти колеса крепко держатся на твоей твердой земле». Позднее, на той же неделе, мы сидели на крылечке барака, передо мной прополз муравей, неся другого, который сложился пополам. Я прижала ладонь к прохладной земле. Муравей остановился перед моей рукой, поискал способ обойти ее, но потом забрался мне на пальцы и потащил по ним мертвого товарища. Я наклонилась и осторожно сдула их со своего пальца. Мы жили совершенно не так, как в мои детские годы. Я столько раз забывала свою прежнюю жизнь, забывала даже, что я нечиста, и в каком-то смысле начала считать себя сестрой мозол, решение я приняла без страха. Иногда решаешь что-то, сама не зная почему». Я хорошо знала ближайший город. Мне не нравилось то, что я собиралась сделать, дочка. Но я запрещала себе думать об этом. Я перерезала нерв, который подергивался во мне, и пошла на свалку в пригороде. Там ранним утром дымились горы мусора. В воздухе кружились пепел и пыль. Я сорвала с петель и взвесила в руках желтую дверцу от выброшенного буфета с краской, отстающей от дерева. Вырезала на обеих ее сторонах по нескольку кленовых листьев и грифона. Смешно, конечно, но мне было все равно. Из деталей выброшенного карбюратора сделала две большие серьги. На рассвете я нашла на лагерном складе испанскую шаль, повязала ее на голову, вышла за ворота и стала бродить вдоль ручья за лагерем. Собирала в воде гладкие и круглые камешки, Эти камешки постукивали у меня в кармане по дороге в центр города, куда я несла все свое хозяйство. Порывы ветра подбадривали меня. Я прошла через вымощенную булыжником площадь. Странный свет наполнял все. Казалось, ни один предмет не отбрасывает тени. Я по-прежнему ожидала неприятностей, но ничего плохого не происходило. Одинокая женщина не представляет собой опасности. Я бродила, пока не оказалась в узком переулке рядом с длинной... Ольденбургер-штрассе, неподалеку от вокзала. Меня поразила тишина, стоявшая в переулке, несмотря на многочисленных пешеходов. Под ветхой аркой я нашла два выпавших цементных блока, положила на них дверцу от буфета, рядом подстелила одеяло, села и склонила голову. Я повторяла себе снова и снова, что я предала всех, даже саму себя. Ничего не случилось». Из ресторана по соседству ветерок доносил запах жареной капусты. Я слышала вокруг себя гудение голосов. Работники заведения курили у входа и смотрели на меня, показывая пальцами. Женщины в длинных коричневых пальто проходили мимо, безразлично вскинув головы, но я чувствовала, что они не донесут на меня. Я слышала цоканье их каблуков. Миновав меня и отойдя на шесть шагов, они почти всегда оборачивались, мгновения стояли в нерешительности и шли дальше. Формой общения я выбрала молчание, оно не хуже других. Молодой человек, присев передо мной на корточке, протянул мне ладонь. Я положила в нее речные камешки и попросила его бросить их на мой столик. «Не волнуйся, бояться нечего», — сказала я ему. «Возьми мою руку, но не смотри мне в глаза». У него были гладкие, без очерченных линий ладони, худые руки, узкие плечи. Лицо, однако, доброе. На широком носу красные пятна, след от очков. Поэтому я сообщила, что ясно вижу, что он оставил что-то в прошлом, и, вероятно, это имеет какое-то отношение к расстоянию. Он отрицательно покачал головой. «Нет. Ну, тогда, возможно, это как-то связано со зрением». У него стали подергиваться губы. «Да», — запинаясь, — сказал он, — достал из кармана очки и надел их. Я уже овладела его волей, только и всего ничего таинственного в этом не было. Я прикасалась по очереди к разбросанным камешкам и напевала над ними какую-то чепуху. Я попыталась представить себя со стороны, и то, что я увидела, меня нисколько не смутило. Мошенничала я совершенно спокойно и начала с вопроса «сердце или богатство?». Вопрос ничего не значил, но, кажется, возымел нужное действие. «Сердце», — тотчас ответил парень. Я перекрестила его ладонь. Он второй раз кинул на стол камешки. «Ты прошел через темные времена», — произнесла я. «Да». «Ищешь сейчас другое место?» «Да». «Оно предполагает бегство или еще какое-то движение?» Его глаза засветились, и он еще ниже наклонился над столиком. «Город или городок», — сказала я неподалеку отсюда. «Да-да, Грац. Темные дела делались в Граце, и ты держал там чью-то руку?» «Да», — признался он, широко раскрыл глаза и рассказал, что был у него друг по имени Томас, который погиб после войны, наступил на трамвайные рельсы, стопу зажало, и он погиб, попал под трамвай, остановить его было невозможно. Я закрыла глаза и попросила парня бросить камни на стол третий раз. «За смертью Томаса последовала ужасная печаль», — сказала я и нахмурила лоб. «Она как-то была связана с рельсами. Да-да, это был трамвай. Томас страдал из-за чего-то во время войны. Что-то ужасное было связано с его военной формой. Да, ты права», — прошептал парень. «Он хотел дезертировать». «Хотел уйти из армии», — повторила я, «но боялся того, что будет, боялся позора». Он боялся гнева своего дяди Феликса. Я долго смотрела парню в глаза и сказала, что есть и другие тайны, а потом еще сильнее нахмурила лоб, прикоснулась к холодной руке парня и после долгого умолчания произнесла «Дядя Феликс». «Но откуда ты знаешь?» — спросил парень. «Откуда, скажи на милость, ты знаешь его имя?» Я хотела сказать, что есть вещи поважнее правды, но промолчала. Теперь... Через четыре десятилетия может показаться, что я не боялась, но, говорю тебе, кровь бежала у меня по жилам в три раза быстрее обычного. Я ожидала, что из-за угла вот-вот покажутся полицейские или какой-нибудь дух предков выглянет из дверного проема, посмотреть, что случилось со мной, как я предала все, что знала. У меня не было названия для того, чем я стала. Я не существовала ни для боли, ни для радости. И вот... Чем меньше говорила я, тем больше говорил этот парень, даже не понимая, что сам мне все рассказывает. Они никогда не помнят сказанного Ченароя, но ждут от тебя мудрости, которую ты у них же и черпаешь. Он давал мне ответы, я повторяла их, делая своими, и он понятия не имел, что я его дурачу. Я могла бы одеть мертвецов в медвежьи шкуры и учить их танцевать, а он бы все равно думал, что они явились его утешить. Он заговорил тихим ровным голосом. Я сказала, что ему надо носить в кармане хлеб для защиты от невезения, а еще что в мире духов с его другом Томусом все хорошо. Я говорила о добре, о стремлении, о видении. «Держи вещи близко к сердцу», — посоветовала я, — «и они станут силой». Парень встал, запустил руку глубоко в карман, вынул целую пригоршню монет и положил на мой столик. «Ты даже не представляешь, что это для меня значит», — сказал он. Я спрятала монеты в карман и поспешила обратно на свалку. Нашла старый стул и поставила его в переулке. К полудню у меня было четыре клиента, каждый из которых платил больше предыдущего за мои предсказания, делавшиеся все мрачнее». «Бывало, должна признать, я посмеивалась над их глупостью. Однажды, похлопывая себя по бедру дубинкой, ко мне подошел полицейский. Судя по рыку, он вполне мог бы в свое время быть милиционером Хлинке, но я раскинула для него речные камешки и наговорила ему ерунды о его счастливом будущем, и он обещал, что оставит меня в покое, если не стану доставлять неприятностей». Я велела носить носки разного цвета, чтобы выпала ему удача, и на следующий день, проходя мимо, он мельком взглянул на меня, слегка приподнял штанины, один носок был коричневым, другой синим, и пошел дальше». Прошло несколько недель, и я совсем забыла себя в предсказаниях. Пошли слухи о моих талантах. Ко мне приходили многие, особенно молодые люди. Я видела, что что-то у них внутри обмякло, разболталось и лишило их надежды, и они рассказывали мне о себе, а потом сразу об этом забывали. Я обещала им исцеление и наступление хороших дней. Сделала крест из воска, смешанного с древесным углем, и завернула его в волосы. шила две пуговицы вместе и привязала их к палочке. Эти вещицы я называла своими трупиками и, предсказывая, раскладывала их вокруг себя. Такие смешные амулеты только придавали веса моим словам. Мне за такие глупости хорошо платили, и я сидела, глядя, как одни тени тянутся к другим, пока идиоты катают речные камешки по столу, сделанному из дверцы буфета. Я не сострадала им, меня не трогали их проблемы. Мазол едва не выплакала себе глаза, когда я отдала ей все заработанные таким образом деньги. Осенью 1961 года она уехала на грузовике, пожитки сложили в кузов, покрытый брезентом. Получилась высокая куча, и на нее усадили детей. Ее муж сел с ними, чтобы они не свалились, но сразу уснул. Мазол улыбнулась, сжала мне руки и посмотрела в глаза». Я потом долгие годы вспоминала этот взгляд, я едва не сказала ей правду. Несколько раз, пока она собирала пожитки, я останавливала ее и говорила, что должна сказать ей одну вещь. Но она отнекивалась, некогда, мол, потом скажешь. Я уверена, уезжая, она знала. Она поцеловала меня в лоб и приложила мою руку к своему сердцу. «Для нас не существует прощения, Чина Ройя. Один уезжает, другой остается. Оставайся с Богом, иди с Богом. Я видела белые горы на фоне неба, и мне не стыдно признаться, что они навевали на меня страх. «Ты следующая», — сказала доктор Маркус, и пошла обратно к своей больнице, крепко сцепив за спиной руки. Какой потерянной я чувствовала себя, дочка, какой одинокой. А дурачить можно, только человека с желаниями, у меня их не было». Моя подруга уехала, на следующее утро я надела ту же одежду, которую носила последние месяцы, взяла дверцу от буфета и приготовилась идти в город. Но тут увидела свое отражение в зеркале, и, позволь мне сказать это прямо, дочка, поняла, что в своем позоре потеряла последние клочки достоинства. Я не собираюсь, ведь Ивата, оправдываться, я делала все это с определенной целью, но теперь цели не стало». Я посмотрела на себя. Ничто не поддерживало меня слева и мало что поддерживало справа. Тяжелейшее бремя в жизни — то, что о нас знают другие, но, может быть, есть бремя и потяжелее, то, что другие думают о нас, когда о нас не знают и судят согласно своим представлениям. А еще хуже — действительно стать такими, какими они нас представляют, и я, Чинаройя, такой стала. Я прошла мимо собора на улице Ференцелиста — Ни звука не доносилось из-за высоких окон, закрытых ставнями. Я разложила вокруг себя свои амулеты, собрался народ, я раздавала людям плохие предсказания, и они принимали их и носили словно маски. На следующий день я вышла за красно-бело-красный барьер, как обычно, но вместо того, чтобы идти по дороге на свалку, пошла в сторону гор. Этой ночью я проснулась, думая, что Энрика здесь – Я встала, зажгла лампу, но нашла только эти страницы. Из окна открывался вид на долину. Как это говорится о холоде, который обостряет все углы? Энрико оговаривал, что дни, прожитые, как кажется, впустую, самые лучшие. «Помнишь ли ты, дочка, как выглядел твой отец, вернувшись домой после похода за скалистую часть Северной горы и падения с невысокого выступа? Он нес лекарства для животных, стероиды, гормоны для инъекций... чтобы продать по другую сторону гор. Он плотно набил ими огромный рюкзак, свои карманы и носки и пошел городку Мария-Лугау. Начиналась метель, перед ним то раздвигалась, то смыкалась завеса снега. Он пробирался по выступу, по которому даже козы ходить не решаются. Шагнул с обрыва, и его падение приостановил лишь другой выступ скалы пониже. Упал в сугроб, посмотрел, нога распорота. Он подумывал сделать себе укол, но не знал, какое из лекарств, которые у него с собой есть, может снять боль. Пришлось ему откапываться складной лопаткой, пристегнутой сбоку к рюкзаку. Кровь наполнила сапог, он понимал, где находится, только по шероховатости стволов деревьев. Чем ниже по склону, тем менее грубой становилась кора. Он пришел домой, сбросил рюкзак и сказал, поставь чайник, Золи, я замерз.